Глава двадцать пятая. «Ну, конечно же, вместо отдыха я появилась в спальне Демира. Долго еще ты будешь противиться?» Иронично поинтересовался он, разлегшись на кровати в одних коротких штанах, сильно похожих на земные бриджи. Я мазнула взглядом и по крепким ногам, и по мускулистой груди, и уставилась в лицо Демиру. «Вы, Лерн, даже не попытались поухаживать за так называемой женой?» Ядовита ответила я. «А уже в постель тащите?» «Напоминаю. Я не ваша тихоня Тариса и не лодия, которая, судя по всему, влюблена в вас. В моей бывшей стране мужчины завоевывают женщин. Я рассчитывала вызвать негодование, раздражение, гнев, но точно не ухмылку, причем явно довольного ситуацией типа. «То есть ты уже согласна на ухаживание?» – уточнил он. «Я?» – моя бровь сама собой доползла едва ли не до волос. «Кто тебе это сказал? Я всего лишь объясняю последовательность действий». «Тогда жди меня, Тариса». Димер не договорил, меня снова выкинуло из сна. Я возмущенно фыркнула, привычно повернулась на другой бок и снова заснула. А утро принесло очередные проблемы и заботы. Не успела я переступить порог своего кабинета, как следом туда шагнул Антер с докладом. «Лерна, Тариса, у нас чрезвычайное происшествие», сообщил он с невозмутимым лицом. «Двое адептов ночью подрались в общежитии с применением магии». Одному пришлось отправить к лекарям с ожогами и переломами. Родители обоих адептов уже оповещены и прибудут ближе к вечеру на встречу с вами. Отлично, просто превосходно. Теперь еще и драка, причем магическая. Что в голове у этих идиотов? Как они физически смогли нарушить запрет на применение магии в стенах Академии? И почему подрались в общежитии, а не на полигоне? Кто пострадавшие? Оба имени, приказала я. Виторис Гарайский и Аргаран Лорн Парийский. Виторис Гарайский – тот самый претендент на личную стипендию, о котором говорил декан факультета делеварения Зарина Слор Никийский? И что же заставило примерного адепта влезть в драку? Да еще и с представителем аристократии. Кто пострадал сильнее? Виторис Гарайский. Какая прелестная картина начинает складываться. Зарина Слор Никийский приходил за письменным разрешением на телепорт в столицу. Вспомнила я нужды деле деливарения. Да, Лерна Тариса, я отдал ему бумагу с вашей подписью. Что ж, хотя бы тут все будет в порядке. А вот драка... Не нравилось мне все это. Не удивлюсь, если противник Виториса тоже претендовал на стипендию от Академии. Мое присутствие у лекарей не требуется, Лерна Тариса. Адепты уже лучше. Хорошо, сообщите мне, когда он сможет дать показания. И вызовите ко мне в кабинет второго адепта Аргарана Лорн Париского. Антер степенно поклонился и вышел из кабинета. Дверь закрылась. Я выдохнула и откинулась на спинку кресла. И вот что это было? Опять попытка неизвестного сместить меня с поста ректора? Или просто двое мальчишек решили выяснить, кто из них магически сильнее? Аргаран Лорн Парийский появился в моем кабинете минут через двадцать. Высокий, хорошо сложенный, с правильными чертами лица потомственного аристократа, прямым тонким носом, карми глазами и черными, как ворного крыло, волосами, Он смотрел настороженно и обеспокоенно. То ли боялся, как и остальные Тарису, то ли не хотел выдавать кого-то третьего, кто был замешан в драке. Впрочем, я прекрасно понимала, что последнее всего лишь мое предположение, и паранойя может разыграться у меня до уровня мании преследования. А следовало быть беспристрастной и не пугать парня, и так чувствовавшего себя некомфортно в кабинете ректора. «Присаживайтесь, адепт». После приветствия я кивнула на кресло напротив моего стола. «Представьтесь, пожалуйста, официально». То есть, назовите все, вплоть до специальности, если учитесь на старшем курсе. «Аргаран Лорн Парийский, адепт пятого курса факультета боевой магии. Специальности нет», – скороговоркой произнес парень. «Ну да, у боевиков не бывает специальности. Их всем курсом тренируют и на нападение, и на защиту. Главное – уметь подраться и выжить в драке. Ну и что боевик не поделил зельеваром? И, кстати, где повреждения, Лерн, адепт? Я не видела иллюзии на лице». Значит, повреждений нет? Совсем нет? Да, синяки магически залечить можно, но от порезов, допустим, за несколько часов должен остаться след. Или Зеливар не успел нанести боевику существенного вреда. Вы знаете, зачем вас вызвали? Поинтересовалась я, внимательно наблюдая за адептом и отслеживая все его реакции. Да, Лерна Тариса, взгляд не отвел, но едва заметно поежился. Эх, Тариса, Тариса, чем же ты тут кроме истерик народ напугала? «Расскажите вашу версию событий», – приказала я. «Адепт Виторис Гарайский оскорбил меня, усомнившись в моем происхождении». Щеки Аргарана вспыхнули. «Я не сдержался, вспылил, нарушил правила». «Усомнился в происхождении? Бастардом, что ли, назвал?» «Перед собранием Академического совета я специально затребовала информацию об адепте Виторисе Гарайском. Все преподаватели отзывались о нем как о спокойном, тихом, скромном парне». И Аргаран пытается убедить меня, что тихий Виторис внезапно оскорбил его аристократа безо всякой причины. Последнюю мысль я озвучила. И Аргаран ожидаемо отвел глаза. Так что было настоящей причиной ссоры, адепт? Молчание. Две, три, четыре секунды. Я уже думала, что он совсем не заговорит, но нет. Аргаран внезапно выдал. Он за моей девушкой начал ухаживать. самой и семью купца, а замахнулся на герцогскую дочь. А вот тут я прикусила губу, чтобы и не засмеяться, и не высказать этому идиоту все, что я думаю о причине драки. Адепт, вы правила Академии читали? Вместо этого вкрадчиво поинтересовалась я. В правилах, по которым жила вся Академия, было черным по белому написано, что до выпуска из Академии никаких романтических отношений между адептами быть не должно. Это наказывалось денежным штрафом, причем довольно крупным.